Мерлин сдержал слово и не оставлял короля Пендрагона своими советами. Благодаря ему Пендрагону удалось окончательно изгнать Саксов за море и в о д в о р и т ь в стране мир и порядок. Большая часть людей, бывших при дворе Пендрагона, искренне уважали Мерлина, признавая за ним великую мудрость и всегда радовались его появлению Но немало было у него и завистников, стремившихся унизить его во мнении короля. Один из таких завистников пришел к королю и сказал, «Государь, вы так дивитесь этому человеку и так верите ему, а между тем, если вы позволите, я берусь доказать вам, что в нем нет ни капли истинной мудрости». «Хорошо», — отвечал король. Испытай его, но только смотри, как бы не прогневать его. Получив разрешение короля испытать Мерлина, завистливый барон, выждав день, когда Мерлин явился при королевском дворе, встретил его с притворной радостью и приветом, и на совете в присутствии самого короля стал просить. «Расскажи мне, какой смертью мне суждено умереть?» знай что в день твоей смерти ты свалишься с лошади и сломаешь себе шею. Получив такой ответ, барон переоделся в другое платье и, вернувшись ко двору, притворился больным. Король по просьбе барона, не предупредив Мерлина ни единым словом, подвел его к больному и просил сказать, какую смертью умрет этот человек. «Больной этот», — отвечал Мерлин. не умрет от этой болезни, но в день его смерти его найдут в петле. Проговорив так, Мерлин, притворившись сердитым, нарочно вышел из комнаты, оставив барона наедине с королем. «Видите, государь, как лжет этот человек, предсказавший уже мне две разные смерти!» сказал мнимый больной королю. Тем не менее... решено было испытать мерлина до трех раз переоделся барон монахом и п о е х а л в соседнее аббатство и оттуда послал за королем прося его приехать к нему поехал король и взял с собою мерлина после обедни подошел к ним аббат с пятнадцатью монахами и попросил взглянуть на п р и е з ж е г о монаха который вдруг заболел и слег опять спросил король мерлина Какую смерть ю умрет больной?» И Мерлин отвечал. «Человек этот легко может встать, если захочет, потому что он нисколько не болен. Я предсказал ему уже две разные смерти, и теперь предскажу еще третью, совершенно на них не похожую. После того, как упав с лошади, он сломает себе шею и повесится, он еще утонет». Получив три столь различных ответа на один и тот же вопрос, барон сказал королю, «Видите, государь, как лжет этот человек! Он предсказал мне три различные смерти. Неужели теперь вы по-прежнему будете верить ему?» «Я не перестану верить ему, пока само время не покажет, правду ли он сказал или нет», — отвечал король. И барон был очень огорчен, убедившись, что не прогнать ему Мерлина до своей смерти. Между тем слова Мерлина скоро оправдались на деле. Барон в сопровождении множества народа переезжал реку по мосту, и на мосту лошадь его оступилась и упала на передние колени. Барон перелетел через ее голову и, упав наземь, сломал себе шею. но от сильного толчка тело его скатилось с моста и упало в воду причем вожья одним концом запутались вокруг его ног другим же концом зацепили с ь за одной из бревен моста так избылись слова мерлина что в день своей смерти барон упав с лошади сломает себе шею повесится и утонет с этой минуты Мерлин решил, что будет высказывать свои предсказания только в самой туманной форме, так, чтобы люди могли понять их истинный смысл лишь после того, как они оправдаются на деле. Придворные же Пендрагона просили короля завести большую книгу и записывать все слова Мерлина. Пендрагон согласился, и тем положено было начало книги, которую все знают под названием «Пророчество Мерлина».